В, эфире. в Сибири недавно обнаружили олимпийского миску Знаменитой Олимпиады 1980 года Более 20 страстных лет провел надувной резиновый талисман В берлоге медведя-одиночки это телефон доверия ГАИ? Да, слушаем вас Один вас инспектор останавливает меня каждый день без всякого повода требует денег. Спасибо за сигнал. Это непорядок. Когда он в следующий раз вас остановит, тут же перезвоните нам, мы обязательно найдем нужный повод. Мам, я сломал табуретку. Ну, ничего страшного, сынотик. А, а как это тебя угораздило, табуретку <смех> сломать? Я бил по ней твоей видеокамерой и сломал. Солдат, <смех> В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что за сов? В туалете Всегда легко открывается изнутри И очень плохо снаружи Особенно после 5 литров пива Хотя, если Запить пиво молоком То сама дверь значения не имеет Выходя из дома, не забудьте проверить, выключены ли все электроприборы, закрыты ли газ, вода, сыринка.